Между тем площадь, где меня ждала коляска маркиза Дигель-Паризи, была в нескольких шагах отсюда. У меня оставалось всего лишь мгновение, а девушки, заметив, что я на них загляделся, начали хихикать. В кармане у меня была пятифранковая монета. Я достал монету и, прежде чем дать красавице поручение, подержал у нее перед глазами, полагая, что это заставит ее выслушать меня. — Вы должно быть здешнее, — обратился я к рыбачке. — Так вот, нельзя ли вас попросить об одном одолжении? Надо дойти до кондитерской. Кажется, это на площади, а где площадь, я не знаю. Там меня ждет коляска. — Погодите. Чтобы не спутать, спросите, нет ли коляска маркиза Девиль-Порези. Да вы и так ее отличите. В нее впряжена пара лошадей. Именно это мне хотелось довести до ее сведения, чтобы возвыситься в ее глазах. Произнеся слова «маркиза» и «пара лошадей», я испытал глубокое облегчение. Я почувствовала, что рыбачка будет помнить обо мне, и вместе с боязнью, что я никогда больше не увижу ее, уменьшилось и мое желание с нею увидеться. Мне казалось, что я незримыми Устами коснулся ее существа, и что я ей понравился. И это пленение ее сознания, это мысленное обладание ею, лишили ее таинственности, как лишает таинственности обладание телесное. Мы начали спускаться по дороге в Юдоминиль. Неожиданно на меня нахлынуло глубокое счастье. Таким счастливым я не часто бывал после отъезда из Комбре. Оно напоминало то, что я переживал, например, глядя на мартенвильские колокольни. Но теперь счастье было неполное. Я заметил невдалеке от ухабистой дороги, по которой мы ехали, три дерева, когда-то должно быть стоявшие в начале тени столей. Складывавшийся из них рисунок я уже где-то видел. Я не мог вспомнить, из какого края были точно выхвачены деревья, но чувствовал, что край этот мне знаком. Таким образом, мое сознание застряло между давно прошедшим годом и вот этой минутой окрестности Бальбека дрогнули. И я задал себе вопрос, уж не греза ли вся наша сегодняшняя прогулка? Не переносился ли я в Бальбек только воображением? Не является ли маркиза Девиль-Паризи, героини романа, и не возвращают ли нас к действительности только вот эти три старых дерева, как возвращающие к действительности, оторвавшись от книги, описывающей совсем иные места так ярко, что в конце концов нам кажется, будто мы действительно там поселились. Я смотрел на них, я видел их ясно, Но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему неподвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов. Как ни стараемся мы до них дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновение коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, Взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мыслей, но по сравнению с которым приятность безделия, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется не Это наслаждение, источник которого я пока еще только предчувствовал, которое мне предстояло создать самому, я испытывал редко, но всякий раз мне казалось, что события, происшедшие в промежутке, незначительны. и что если я ухвачусь за эту единственную реальность, то для меня наконец-то начнется настоящая жизнь. Я приставил руку щитком к глазам, чтобы закрыть их незаметно для маркиза девиль Я ни о чем не думал. Затем, вновь собрав мысли и крепче держа их, я еще дальше рванулся по дороге к деревьям, или, вернее, по внутренней дороге, на краю которой я видел их в себе самом. Я снова почувствовал за ними тот же самый предмет, знакомый, хотя и неявственно различимый, но добраться до него так и не добрался.